В камерах было грязно и душно, в воздухе стояла зловоние от параж, от пота давно немытых тел. Работать арестантов заставляли много, окормили ржаным хлебом, перемешанным с отрубями, и мучной болтушкой. «Хорош блюститель закона», — с ненавистью думал Матвей, неторопливо шагая последним в свите прокурора. Закончив посещение уголовных, прокурор направился к политическим.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 «Жалко, сгниет в этой дыре, молодой еще», — пожалел Матвей. по «Поделом», — сказал Сидоркин. «Их подлецов, окромя как тюрьмой, ничем не обратаешь». «Да он тебе что плохого сделал, подлецом ты его называешь?» С досадой проговорил Матвей. «И верно», — поддержал Матвей коридорный другого барака Митрохин. «Ругаешь его, он, может, и сидит-то ни за что. Господское это дело, Сидоркин, нашему брату Потемке». «Да так-то он мужик послушный»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 и ничем не могу помочь». По тону, каким это было сказано, Капка поняла, что больше всего Строгого беспокоит мысль о том, что Беляев, может быть, разуверился в его дружбе. Она решила ободрить Матвея. «Ну ничего, Строгов, не печалься, что-нибудь придумаем. Я помогу тебе». Да он, наверное, и сам понимает, что дело это не пустяковое. От слов ли Капки или от того, что он поделился с нею своей тайной, Матвею стало легче.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 «Ты что, дорогой, я тебе говорю серьезно. Какое-то начальство ждут. Начальник приказал все бараки вымыть». Матвей пожал плечами. «Скорей, Строгов, меня Сидориха ждет», – торопила Капка. «Ты его сразу узнаешь», – заговорил Матвей. «Он такой большое, лицо в морщинах, а сидит в самой крайней одиночке. А что сказать ему?» «Верно, что же сказать ему?» Матвей был взволнован. Ему не верилось, что, наконец, удастся связаться с Беляевым.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 «Спасибо, вас также, ваше высокоблагородие», — ответил Матвей, как полагалось по уставу. Видно, побег Никитина причинил немало беспокойства господину Аукенбергу. «Ты вот пьешь?» — спросил он, окидывая усталыми глазами рослую фигуру молодого надзирателя. «Самую малость не охотник на это», — ответил Матвей, не понимая, к чему тут клонит. «Тебе не следует совсем пить, водка мешает службе», — нравоучительно проговорил Аукенберг. «Да уж какая приводки служба!» — согласился Матвей и подумал с усмешкой. «Ты себе это лоб посоветуй. Проморгали Никитина? Попробуйте поймать и теперь в поле ветер!» Начальник докурил папиросу и, играя с спичечной коробкой, сказал. «Отныне ты строго будешь нести службу у политических. Жалования будешь получать больше. Только смотри не вздумай пить да спать на дежурстве, как Сидоркин!» Матвей вскочил.